Глава седьмая. Дела наши скорбные. «Рассказывай», — сказал мне Макс. «Что?» — пожал я плечами. «Все рассказывай. Тебя это не касается». «Да ладно», — взвился он. «То есть это не меня сегодня выставили идиотом. Не я два часа убил на рейд, чтобы прийти к дохлому боссу. Мариша, за тебя я вписался в какой-то тухляк. Будешь молчать, пошли все нахер, и ты меня больше не увидишь». «Ты не можешь послать, ты обещал». На меня навалилась апатия. Я не хотела говорить, не хотела двигаться, ничего не хотела. Это длилось уже час. Макс то орал на меня, то уговаривал, то сидел рядом молча. Если б не он, я бы уже давно плюнула на все и ушла в реал. Коврики пылесосить. Я никогда не умела проигрывать и не собиралась этому учиться. Этому учат вечных терпил. Овец привыкших – постоянной стрижки. В жизни не бывает вторых мест и серебряных медалей. Ты либо победитель, либо никто. На песке арены, под хохот Лиры, я очень остро почувствовала себя никем. Сложная, но решаемая ситуация превратилась в безвыходную. Не знаю, как, но Тата вычислила меня в Ильховце. Уверена, она уже насладилась в стриме моим эпик-фейлом. Эта дрянь знает и понимает в игре намного больше меня. Мы играем на ее поле. Она как киношный маньяк, который заманивает свою жертву на какой-нибудь заброшенный завод, чтобы там покуражиться, и не спеша на камеру выпотрошить. Ненавижу быть жертвой. Меня словно оглушило. Лира еще выкрикивала мне что-то глумливое, а потом подтянулись Златогорск компании. Крайне в провале своего рейда они объявили меня. Я, разумеется, послала их нахер вместе с их претензиями. После этого боевое содружество развалилось. Нас с Максом выкинули с группы. Полугном побежал к Лире и Сереже что-то клянчить. Скорее всего, совместное прохождение. Мне такое не светило. Я просто побрела прочь, механически переставляя ноги. Макс догнал меня и привел в эту полуразрушенную беседку витту Пробиваться назад через воскресших ящеров не пришлось. Здесь, как и в пещере Грыма, нашелся потайной ход, который выводил на тропинку, проложенную вдоль пустыря. Дорожка на холм и площадка для пикников, которую я не так давно разыскал, оказалась совсем рядом. «Я не подписывался воевать непонятно с кем», вклинился в мои мысли голос Макса. «Охотой идти на принца, иди, вломи меня моему отцу, останешься одна, а одна ты не вытянешь». «Как будто с тобой вытяну», невесело усмехнулась я. «Хэзэ» легкомысленно заявил Макс. «Я не позволю нагибать меня какой-то плоскодонке». Даже учитывая трагизм ситуации, я фыркнула от смеха. Макс был ценителем больших сесик, и в этом плане у Лиры не имелось никаких шансов. Даже странно, почему, создавая перса, она не позаботилась об этой детали. «Черной королеве», как я помнила, буфера не мешали делать карьеру лазучиц и никак не влияли на ее ловкость или подвижность. Очевидно, дочку-академика терзали какие-то комплексы по этому поводу, но и дура... «Схватки под названием «Жизнь лишних козырей» не бывает». Рассказала я далеко не все, даже не половину. И в этой половине правда было едва ли на треть. Добрый папа подарил дочке костюм виртуальной реальности. Папа видел дочурку редко, и любовь покупал дорогими подарками. Злая мажорка, даже не подружка, а так, однокурсница, при всех высмеяла и раскрутила на пари. Теперь, если она победит, я лишусь Сьюта, а с Маришей будет покончено, и ее пиксели развеет цифровой ветер». Когда я закончила, Макс уже пылал праведным гневом. «Эта сучка-разбойница, она есть?» — спросил он. «Нет», — замотала я головой. «Я не знаю, кто она, но играет давно». «А ты что получишь, если выиграешь?» — блеснули глаза у Макса. «Тоже сьют? Типа как стритрейсеры на тачке забились? Она мне хату съемно оплатит на год». Макс, которому никогда не приходилось думать об оплате квартиры и других житейских мелочах, сочувственно закивал. «Две недели — нормально время, чтобы пройти ясли размышлял Макс. «Значит, она сразу что-то задумала. А как она узнала, что ты именно в этом нубятнике?» «Без понятия. Может, она, сисадмин, работает в Дороге Славы?» «Вряд ли. Представить Тату, таскающейся день за днем на работу, я не могла». «Может, ее трахает, сисадмин?» «Вариант», — заржал Макс. «Раскрытие персональных данных — фигня серьезная. Может, тебе жалобу накатать? Ёбрь у нее останется, но вот сисадмином он уже не будет». О том, что Тата могла просто... Купить любого сисадмина и покопаться в любых базах я промолчала, хотя для меня это было самым вероятным вариантом. «И подам», — согласилась я. «Подождешь меня минут десять?» «Ну ты шустрая», — одобрил Макс. «В десять не уложишься. Жду пятнадцать, потом иду качаться». Он уселся по-турецки и снова принялся разглядывать и перебирать запасы своих болтов. Никакой практической цели в этом я не видела. Наверное, ему просто казалось, что за этим делом он выглядит круто. Я уложилась в пять. Три из них ушли на приготовление и вдумчивое употребление двойного эспрессо и еще две на телефонный разговор с Тошей Соколовым, в миру больше известным как Антон Сергеевич, совладелец и директор юридической фирмы «Соколов и партнеры». Партнеры у Тоши, правда, были многочисленные и даже разнополые, а потому он очень любил бабки и дорожил дружбой с теми, кто их имеет, а еще очень ценил конфиденциальность. Мне было достаточно сказать название игры и желательную сумму иска. Тоша заверил, что займется моим вопросом лично и незамедлительно. Насчет лично, конечно, было вранье, но это и к лучшему. Его проворным мальчикам и девочкам я доверяла куда больше. Макс даже не успел заскучать. Детективная история захватила его мысли. Еще бы после скучного набивания экспы. Такая движуха. Его энтузиазм начал охватывать и меня. Теперь я даже не понимала, чего разнюнилась. Ты не побежден, пока тебя не победили. Так кажется. А чем твоя подруга их подкупила? Встретил он меня вопросом. Не знаю, навряд ли деньгами, задумалась я. Серёжа повёлся бы на бабки, на действительно большую сумму, на такой кусок, который позволит ему вылезти из его каморки под лестницей. Но там всё рулит лира, а она родила серебряной ложечкой во рту. Для неё игра — способ потешить своё ЧСВ, и деньги тут не катят. В этом и проблема игры. Многие приходят сюда тратить, а не зарабатывать. И Именно они чаще всего выходят в топ. Конечно, тут должны быть и свои наёмники. И где я их буду искать? подходить к каждому хайву торговой и говорить: «Пойдешь воевать за меня, штуку баксов дам". Да от меня бегать будут как от отодиотки и пальцем у виска крутить. А если согласятся, то где гарантия, что получив бабки, меня просто не кинут? Гуляй, девочка, первый раз тебя вижу, или не сольют меня админом. А это один из немногих проступков, за который однозначно следует бан. Администрация игры операции за реальные деньги мягко говоря, не одобряла. Существовала внутренняя биржа, на которой покупалась внутренняя валюта, но в нубятнике она не работала. В Нубятнике вообще ни хрена не работало. Это напоминало дуэль в песочнице на пластиковых лопатках и формочках для куличиков. Со скидкой на то, что один из участников заранее тренировался в обращении с этим идиотским оружием. Наверняка тут есть и своя теневая экономика. В сети сейчас можно заказать все, от китайских пилюль до похудения, до рабынь филиппинок. Но я предпочитал искать всякое разное по старинке, через личные знакомства. Слишком уж часто такие объявления размещают не те люди. И хорошо, если всего лишь Мошенники. Куда чаще на живца оперативники самых разных структур. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Принцип, который применим не только к звездам, но и вообще к абсолютно любой непонятной херне. На месте Таты я бы уже раскидала объявления. Скромная и трудолюбивая конста прокачивает за умеренное вознаграждение. Вывод из яслей. Магичкам и полуэфийкам скидка. ООО, Сусанин и К, Чтобы время мое потратить и на бабки посадить. «Идея забашлять наемникам только выглядит неплохо, а по факту мне проще нанять в реале хоть ЧОП, хоть ЧВК и развернуть лакайную войнушку, чем найти верти нормального исполнителя». Я представила себе, как черные рейдеры разносят Таткину шарагу безбольными битами, и на душе стало тепло и солнечно. Ого. Подумав, я рассказала Максу про доспех Пифона. «А вдруг твоя подруга Ласка?» – выпучил глаза Макс. «Это она первая собрала доспех и пропала как раз тогда, когда ты появилась». «Из чего ей пропадать?» – не поверила я. «Реролится, тебя ищет». Глаза у Макса горели. «Охренеть, ласка в льховце». «Ага, беги автограф брать», – обиделась я. «Фанат». «У меня будет шанс надрать задницу самой ласке», – не унимался Мега Келлер. «Да с чего ты взял, что это она?» «Ну, было бы прикольно, ты не понимаешь, она легенда». «Ты не о том думаешь», – умерила я его в восторге. «Лучше расскажи, что за спектакль нам устроили и чем он грозит». Ничего хорошего в Макса не было. Только данжи создавали любое количество реальностей и любое число боссов для тех, кто их проходил. Те, что соответствовали взрослым рейдовым боссам, здесь обитали в единственном числе. После очередного убийства мопа возрождался вновь, но не сразу. До появления нового крока должно было пройти шесть часов. Босс-урочище саблезубый медведь Потап возрождался каждые двенадцать. И, наконец, повелитель Погоста Лич Ираним появлялся только через сутки после своего упокоения. Вначале, если кто-то из победителей забывал покинуть обиталище босса, то заново не возрождался. Стеснялся, наверное. Рождение – дело интимное. Очень быстро нашлись говнюки, которые таким образом блокировали респаун на неопределенный срок. Соберется клан на рейд, выбьет из неведомой зверушки что-нибудь ценное и решит закрысить эту тему. Это как хороший маникюрш с подруга поделиться. И вроде о тебя не убудет, и любуйся потом чужими ноготками и думай, почему ей эта сука сделала такой рисунок, а тебе даже не предложила. Для этого кланы стали таскать с собой в рейды изговорчивых «ноунеймов», no нарезать им в жилищах боссов дальневосточные гектары и определять нажительство. Админы поняли, что мобы скоро останутся без предводителей, а игровой мир без квестов. Тогда баг пофиксили, как сказал Макс, и через полчаса забывчивых игроков стали переносить к началу испытания системным телепортом. А там уже их дело – ждать респа или разбредаться по домам. Не слишком реалистично, зато просто. В случае с Кроком это была тропинка перед поляной с кислотными бронеплюями. Тропа открывалась только после респауна Крока. До этого момента сплошная стена колючек. И если Сережина Конста всерьез решила не пустить меня к Кроку, им это обеспечивало первую позицию в забеге. А дальше нам за ними не угнаться. Даже Максу нужно пять-шесть стрел, чтобы свалить босса. С моими кастами это минимум две минуты. Лира, применив один, из атакующих навыков его сваншотит. Я видела ее в деле и иллюзии не питала. Бешеная мясорубка. Что она может на девятом уровне? Даже думать не хочется. Собрать свой рейд. Игровое золото у меня тоже было. Жакоб ещё не забирал выручку за два дня. 1247 монет. Бабло для яслей огромное. Вот только орк ясно напомнил, что не мое. Траву закупать нужно? Где? У кого? Становиться сладком у поля? Начать скупку рогов и у населения? Сколько времени на это убьется? Нанять скупщика, подрядчика, набрать бригаду косарей травников? Вот херня. Но это мелочь. Главное, что этого скромного денежного потока я могу лишиться уже сегодня вечером. Пузан неплохо просчитал моего приятеля Жакоба. Тот оказался чеславен и падок на экзотику. А может, дуривар постарался. Полугном не тянул на роль интеллектуала. Сколько бы они ни отвалили за рерол этой шлюшки, все отобьют, когда выкинут из схемы меня, а орк станет сговорчивым. Всех можно купить, если найти нужную валюту. Макс, а пойдем-ка на торговую? Перебила я говорливого техушника. «Закупиться хочешь?» — не понял он. «На товар поглядеть». Сусанна несравненно гривы бабочка порхала по площади. Она то подбегала к фонтану, чтобы поиграть ладошкой с пенящимися струями воды, то хихикая красовалась перед нанимателями, то неспеша дефилировала вдоль витрин. Резвилась, как щенок, мелкая сучка. Рекламная акция. Уставшие от буританских правил нубятника, игроки уже слюной исходили. По прыгунью ненавязчиво сопровождала знакомая мне четверка. Вдруг кто обидит бедняжку или слишком бурно станет показывать свой восторг? Якадзум поймал мой взгляд и нехорошо усмехнулся. Месть. Плохо, когда эмоции путают с делами. Эмоции заставляют ошибаться, делают слабее. Только пока я ошибок не вижу. А сама снова в бешенстве. Увести жака из трактира, устроить романтик, любить его, как юная пастушка в стоге сена, так не уйдет. Его любопытство старательно подкармливали, растили, лелеяли. А ультиматум ставить, так я ему не жена. И если попытаюсь давить, быстро стану совсем никем. Есть в шахматах такое положение цейтнот. нот». Сама я из всех правил помнила только, что королева сильнее короля. Но звучное слово понравилось. Это когда каждый новый ход делает ситуацию только хуже, а не ходить нельзя. Играть в шахматы Мариша действительно не умеет. Такое положение называется «цукцванг». Меньше двух недель провела в Нубятнике и уже нажила столько врагов. Начиная с бабы Нюры и заканчивая двумя идиотами на ящеричном пустыре, чьих имен я уже не помню. А все потому, что любят убогих. Их жалеют и про себя радуются. Слава богу, я сам не такой. Из игроков я могу рассчитывать только на Макса. Если он не бросил меня сегодня, то и дальше не оставит. Из местных, как в уме я начала звать Неписей, мне помогал только трактирщик Хидагард. Убедить его отменить выступление Сусанны? А по какой причине? Пошлет меня с моими идеями, да еще репутацию может порезать. Накроется тогда моя торговля и единственное безопасное место для нее. Я смотрела, как Сусанна виляет задницей, звенит цепочками. Как сверкают ее браслеты и кольца. Барыги неплохо вложились в ее экипировку. В реале к такой новогодней елочке надо представлять бодигардов, чтобы ее цацки не растащили на сувениры представителя альтернативной экономической ориентации. Стоп, у меня же мегакиллер как раз из таких. Даже профессия вор до сих пор гордо светится над головой. Походу, навыки и стрелковые ветки еще не перебили основного призвания. Карманов в шароварах этой куклы я не видела. Да и неважно. Все равно это только бутафория. У нее должен быть инвентарь, хотя бы минимальный. Восемь ячеек, как и у меня в начале. Боясь спугнуть только-только появившуюся идею, я спросила. «Макс, а ты воровать умеешь?» Смотря что удивился тихушник. «По карманам шарится». «Фу, что за выражение, Муся!» Высокомерно задрал нос мегакиллер. «Умею, конечно. Карманная кража — первый навык ветки инвиза. Хочешь обобрать эту тёлочку? Скорее, золотую антилопу». Идея крепла, обрастала деталями, возвращая мне оптимизм. «Трепетную лань, Добавил Макс, заслужив мой уважительный взгляд. «Только намного не рассчитывай. Раздеть её я не смогу». «Это и не нужно», — задумчиво сказала я. «Наоборот». Если ты умеешь красть из карманов, значит сможешь туда кое-что положить. Словарик Мариши. Ваншот от английского «уаншот». Убить с одного удара или выстрела. Респаун, он же респ. Процесс возрождения мобов, в том числе и боссов. И если простые мобы возрождаются спустя несколько минут, максимум часов, то боссы могут ожидать возрождения на виртуальном том свете по несколько суток, а легендарные и уникальные зверушки – по несколько недель.